Так значит, всё было на самом деле. Пришло время признать это. Теперь уже нельзя считать, что им что-то помирилось. На двух тетрадных листках написано примерно одно и то же, если не считать, что Ларя бросилась в глаза несколько орфографических ошибок у сестры, а Ася такого и не могла заметить. Произошло это, по-видимому, в августе. Приехали все родители и ещё гости. Привезли воблу и огромный арбуз. Было ужасно весело. Взрослые рассказывали какие-то забавные истории. Девочки не всё понимали, но хохотали вместе со всеми. От смеха и от арбуза им срочно понадобилось в туалет. Хотя страшно уходить от ярко освещённой веранды в глубь сада. Дорожка сужалась, огибала яблони и вела в темноту к стоящему у дальнего края участка кабинке. Быстро справившись, девочки бросились в обратный путь. Когда оставалось пробежать еще половину, они замерли, услышав треск веток. Яркий свет веранды был уже близко. Он освещал и кусты вдоль длинного забора, и громадину ель, нижние лапы которой спускались почти до земли, образуя шатер. Внезапно из-под этого шатра, раздвинув ветки, вышли двое. На мужчине надето что-то длинное и темное, и еще черная шляпа, с опущенными вниз полями. Он казался высоким и совсем нездешним. Женщина приземистая, с покатыми плечами в каких-то обрезлых одеждах, так низко надвинула платок на лоб и прикрыла им щеки, что лица нельзя рассмотреть. В руках она держала небольшой сверток. Они вышли и резко остановились, так же, как и девочки. Замерли, пытаясь остаться незамеченными. Но не заметить людей было трудно. казалось, на них направлен мощный прожектор. В этот момент Ася схватила сестру за руку и поволокла в дом. Они вбежали, запыхавшись. Взрослые из за разговорами не заметили их отсутствия, а девочки ничего не сказали. Когда прошло потрясение, Лара подумала, что всё это ей показалось. Просто не могло такого быть на самом деле. Откуда взяться незнакомцам? За Ельью плотный высокий забор, никаких проходов. больше оттуда никто никогда не появлялся поэтому лара не обсуждала тот случай с сестрой и долгое время не вспоминала его